О назначении и первобытном состоянии человека. Параграф 83. Назначение человека. Привознеся человека над всеми земнородными, даровав ему разум и свободу, украсив его своим образом, Творец тем самым заранее указал ему и особое, высокое назначение. Первое. По отношению к Богу это назначение человека состоит в том, чтобы он неизменно пребывал верным тому высокому завету или союзу с Богом – религии, к которому призвал его вседобрейший при самом сотворении, запечатлев на нем свой образ, чтобы вследствие такого призвания постоянно стремиться к своему первообразу всеми силами своей разумно-свободной души то есть чтобы познавал своего Создателя и прославлял, жил для Него и в нравственном единении с Ним. «Исполнил их проницательностью разума», говорит премудрый сын Серахов о Боге и первых людях. «Положил око свое на сердца их, чтобы показать им величие дел своих, да прославят они святое имя Его и возвещают о величии дел Его». Он приложил им знания и дал им в наследство закон жизни. Вечный завет поставил с ними и показал им суды свои. Глава 17, стихи с 6 по 10. Соответственно этому и Спаситель заповедал нам. «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. Заповедали и святые апостолы. Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые и суть Божией. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 20. Едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Глава 10, стих 31. На эту цель человека, как на самую главную, указывали и древние знаменитые учителя и писатели церкви. «Лактанций. С тем условием мы и рождаемся, чтобы оказывать справедливое и должное повиновение порождающему нас Господу, его одного знать, ему следовать». Будучи связаны этим союзом благочестия, мы находимся в соединении с Богом, отчего получила название и сама религия. Так имя религии произошло от союза благочестия, которым Бог соединил с собой человека и связал через благочестие, ибо служить Ему как Господу и повиноваться как Отцу для нас необходимо. Василий Великий, ты сосуд благоустроенный, получивший бытие от Бога, прославляй своего Создателя, ибо для того только ты и создан, чтобы быть достойным орудием славы Божией. И весь этот мир есть для тебя как бы живая книга, которая проповедует славу Божию и возвещает тебе, имеющему разум, о сокровенном и невидимом величии Божием, чтобы ты познавал Бога истины. Храни твердо в памяти мною сказанное. Григорий Богослов «Надлежало, чтобы поклонение Богу не ограничивалось одними горними, но были и земные некоторые поклонники, и все исполнилось славы Божией, потому что все Божие. Для этого созидается человек, почтенный рукотворением и образом Божиим». Иоанн Златоуст «Бог дал нам зрение, уста и слух для того, чтобы все наши члены служили Ему, чтобы мы и говорили угодное Ему, и делали, Ему воспевали непрестанные песни, Ему воссылали благодарения». Амвросий. «Справедливо сказал некто, мы его и род». Деяние, глава 17, стих 28. Ибо Творец даровал нам от сходства своего, то есть разумную природу, чтобы мы искали того Божественного, которое находится недалеко от каждого из нас, и о котором мы живем и движемся и существуем. Макарий Великий «Господь сотворил душу такой, чтобы она могла быть невестой и сообщницей Его, с которой бы Он соединялся, чтобы она могла быть один дух с Ним, как говорит апостол. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Второе. По отношению человека к самому себе, назначение его то, чтобы он, как созданный по образу Божию с нравственными силами, старался постоянно развивать и усовершенствовать эти силы через упражнение их в добрых делах, и таким образом более и более уподоблялся своему первообразу. Поэтому-то и в Ветхом Завете не раз заповедовал Господь людям — «Будьте святы, ибо Я, Господь Бог, ваш свят» Книга Левит, глава 11, стих 44 И теперь в Новом Завете мы слышим от своего Спасителя «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48 Впрочем, эта цель человека существенно различна от первой, напротив, заключается в ней и служит необходимым условием к достижению ее. Потому что чтить и прославлять Бога мы можем преимущественно добрыми делами, и без добрых дел всякое другое богопочтение ему неприятно. Из святых отцов и писателей церкви об этой цели человека ясно говорят. А. Григорий Богослов Мы сотворены на дела благие, чтобы славить и хвалить Сотвершего, и сколько возможно подражать Богу. Б. Лактанций. Если кто спросит человека здравомыслящего, для чего он родился, этот смелый и немедленно даст ответ. Я родился для того, чтобы чтить Бога, который с этой целью и сотворил нас, чтобы мы Ему служили. А служить Богу не что иное значит, как блюсти правду и сохранять ее добрыми делами. В. Василий Великий. «Устроение тела твоего есть для тебя научение о цели, для которой ты сотворен». Ты сотворён прямым для того, чтобы не влачил ты свою жизнь на земле, но взирал на небо и насущего там бога, и чтобы не гонялся за скотскими наслаждениями, но согласно с данным тебе разумом жил небесной жизнью г тид бастрийский. Необходимо сказать, что человек для того призван к жизни Творцом, чтобы ни о чем другом не заботиться, как только о благочестии и добродетели, ибо приобретя это, он поистине приобретет и жизнь. Д. Иоанн Златоуст «Мы не для того родились, чтобы есть и пить, и облекаться в одежды, но чтобы, приняв божественную мудрость, избегать зла и совершать подвиг добродетели. Ибо, созидая человека, Бог сказал, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию, а подобными Богу мы делаемся не тогда, когда едим, пьем и одеваемся в одежды» потому что Бог не ест, не пьет, не одевается в одежды. Но когда соблюдаем правду, показываем человеколюбие, бываем снисходительны и кротки, милуем ближнего и украшаемся всякой добродетелью. Но так как по мере преуспевания человека в добродетелей он достигает блаженства, которое есть следствие добрых дел и награда за них, по учению самого Спасителя о блаженствах. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. «Так как благочестие по своему свойству на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 8 то можно выражаться, что человек, созданный на добрые дела, вместе с тем создан и для блаженства, и что, следовательно, блаженство составляет одну из целей человека, рассматриваемого по отношению к самому себе. И на эту цель указывали иногда святые отцы. А. Григорий Богослов. «Мы получили бытие, чтобы благоденствовать». И благоденствовали после того, как получили бытие. Нам верен был рай, чтобы насладиться. Нам дана была заповедь, чтобы сохранив ее, заслужить славу. Б Григорий низкий Надлежало, чтобы человек, созданный для наслаждения божественными благами, имел в природе своей нечто родственное с тем, чем будет наслаждаться. Потому он и наделен жизнью, и разумом, и мудростью, и всеми богоподобными свойствами. В. Иоанн Дамаскин. Как благой Бог сотворил нас не для того, чтобы наказывать, но чтобы мы были причастниками его благости. Третье. Наконец, назначение человека по отношению ко всей окружающей его природе ясно определяется в словах самого Триипостасного Создателя. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию, и да обладает рыбами морскими и птицами небесными, и зверями, и скотами, и всей землей, и всеми гадами, присмыкающимися по земле». Бытие, глава 1, стих 26. Как образ Божий, как сын и наследник в Доме Небесного Отца, человек поставлен как бы посредником между Творцом и земной тварью. В частности, предназначен быть как бы Ее пророком, чтобы Словом и делом возвещать в ней волю Божию первосвященникам, чтобы возносить от лица всех земнородных жертву хвалы и благодарения Богу и низводить на землю небесные благословения, главой и царем, чтобы, сосредоточивая в себе цели бытия всех видимых творений, он мог соединять через себя все с Богом и таким образом всю цепь земных творений содержать в стройном порядке и союзе. Святые отцы и учители церкви говорили об этом назначении человека, быть царем и владыкой окружающей его природы, очень часто, особенно когда решали вопрос, почему человек создан последним. Вот, например, слова А. Святого Амвросия. По достоинству человек явился последним как цель природы, созданной для правды, чтобы быть провозвестником правды между прочими животными. Справедливо он явился последним как венец всего творения, как причина мира, для которой создано все. Б. Святого Григория Богослова Если последним в мире явился человек, почтенный Божиим рукотворением и образом, то это нисколько неудивительно, ибо для него, как для царя, надлежало приготовить царскую обитель и потом уже ввести в нее царя в сопровождении всех творений. Б. Блаженного Феодорита Бог всяческих, по сотворении видимой и невидимой твари, произвел напоследок человека, поставив его, как бы некоторый свой образ, среди творений неодушевленных и одушевленных, видимых и невидимых, дабы творения неодушевленные и одушевленные приносили ему пользу, как некую дань. А естества невидимые, имея попечение о человеке, свидетельствовали свою любовь к Творцу».